Глава 42. «Готовы?» — поинтересовался Хронес. Сегодня он был более чем уверен в успехе нашего дела. Эштон успел сбегать за проверенным извозчиком, который возил нас к шахте в прошлый раз, ждал и не задавал вопросов. Агата тоже вопросов не задавала, спокойно оставшись дома с детьми. Она была неразговорчивой, очень работящей и заботливой. «Я знаю, что к нашему возвращению на завтра будут сделаны заготовки. Еще на раз помыт пол, хотя ее об этом и не просили. В общем, мое сердце не могло нарадоваться на такую прекрасную помощницу». «Ох, госпожа, что же вы так редко ездите вечерком до шахты?» — поинтересовался извозчик. «Я готов каждый день вас туда катать, только платите». «Спасибо, мы подумаем», — ответила, усаживаясь на скамью. Магические огоньки освещали путь. Чазар всю дорогу развлекал нас рассказом о том, какое же вкусное мороженое сегодня попробовал. Эштон кивал головой. В этот раз брату удалось попробовать все сорта сладкого десерта. Четыре детских головы, нет, три, и одна хронесса, додумались делить каждое мороженое на части, чтобы распробовать все вкусы и в следующий раз заказать полюбившееся. «Виви, как ты себя чувствуешь?» «Есть силы и уверенность», — внизу, возле гладкой стены спросил Чазар. «Ты знаешь, я прислушалась к своим ощущениям. Мне кажется, что сегодня точно все получится». Хранитель улыбнулся и, зависнув в воздухе, коснулся ладонями моих плеч. «Начинай, как я учил. У меня предчувствие, что Хранителя ты будешь. Если усну, не переживай». Посплю день три 3 4 Наберу сил, а там уж заживем припивающе. Прижав ладони и лоб к прохладному камню, откинула лишние мысли и вновь, как и в прошлые разы, начала звать хранителя. Мои магические потоки, смешиваясь с потоками Чазера, а я их в последнее время начала ощущать все сильнее, устремились в стену. В какой-то момент час исчез вместе со своей магией. Мой внутренний взгляд, ухватившись за одну из магических ниток, неожиданно ринулся сквозь камня, куда-то в сторону. Именно там находился темный зев, в который мы так и не решились заглянуть. Почему-то было страшно. Но это раньше, а сейчас меня одолевало любопытство. В небольшой пещере за квадратной деревянной стеной находился сундук, на котором спал маленький ушастый хронес. Моя магия коснулась его тела. Я хихикнула от того, как тот дернул рукой, отгоняя ту, условно надоедливую муху. Но тут же вскочил на ноги и исчез. Связь оборвалась, и мне пришлось открыть глаза. «Наследница! Хозяюшка!» Перед нами в воздухе висел практически двойник Чазера. Отличие было лишь в более больших ушах и небольшом шраме над бровью. Одет он был в рабочую одежду и широкий серый фартук. «Наследница!» Всхлипнул он. Сколько же веков я проспал! Не стесняясь, Хронес кинулся в мои объятия. Сильная, ух, сильная! Даже в мой магический мир сумела пробиться. Видела место, где я сплю? Видела, не стала отрицать, поглаживая хранителя шахты по голове. Как же долго мы пытались тебя добудиться! Наобнимавшись, Хронес на мгновение исчез, лишь за тем, чтобы появиться снова. Какой ужас! Почему шахта в таком упадке? Куда смотрели хранители рода? Появившись, принялся возмущаться Хронес. Это долгая история! Вздохнув, погладила расстроенного ушастого рабочего малыша. Но с помощью кровавых черных слез да и просто черных слез, мы возродим шахту. Она истощена, понурившись, произнес хранитель. Все сокровища, что есть в этой шахте,. «Находятся в моем сундуке. Это был неприкасаемый запас твоих предков. Кто же знал, что их потомки, потерявшие магию, таким варварским способом начнут добывать камень?» «Как тебя зовут?» Мысленно призвав себя не паниковать, спросила имя хранителя. «Давным-давно меня как-то звали, но я забыл как. Жду нового имени хозяюшка. Теперь какой я хранитель шахты?» «Так, хранитель сундука. Поэтому имени ты не заслужил». «Отставить расстраиваться», — приказала в ответ. «Ты такой же важный и нужный хранитель рода, как и другие. Так что найдется всегда работа. Продадим часть кровавых слез и купим новую шахту, в которой ты станешь главным хранителем». Сиреневый малыш приободрился и выжидающий уставился на нас. «Может, Шан?» — несмело предложил Эштон. «Красиво!» — кивнул хранитель. «Шан — глава шахты. А что звучит?» Чазер немного расстроится. Он-то рассчитывал на постоянную добычу. А тут такое дело. «Но у нас есть приличный запас. Сундук полностью набит камнями?» — задала вопрос Шану. «Полностью наследница. Но не советую тратить все. Стоит подумать и о других наследниках». «Я отказать не смогу, отдам, но...» «Шан, зря ты так переживаешь. Мы потратим не больше нужного», — уверила того. «А ты знаешь, сколько у тебя черных слез и кровавых черных слез? Вторые очень редкие». «Сейчас скажу». Хронес ненадолго исчез, а, появившись, вновь отчитался. «Чёрных слёз 303 штуки, кровавых 105». И один медный зачарованный ключ. «Вот это богатство!» Шепотом произнесла я, оглядываясь. «Ну что, закрываем шахту и едем домой?» Предложила спутникам. «Я могу вас доставить сразу к воротам, чтобы ноги не напрягать». Шан хотел себя проявить. Мы не стали отказываться. «Эштон, получается, что Дилану не придется связывать себя узами брака не по любви, а по магии?» Сидя в трясущейся карете, приобняла брата. «Виви, получается, мы сможем уехать в столицу, купить себе дом? Мы богаты?» Эштон радовался не меньше меня. «Мы все сможем, родной. Хоть в столицу, хоть в другую страну». «А как же шахта?» — обеспокоился Шан. «Я сдержу слово. Ты должен через магию чувствовать мои чистые намерения». Посмотрела прямо в глаза хранителя. «Да, не обманешь», — выдохнул Шан. Спать ложились в хорошем настроении. Энергия гуляла по венам. Мысли и фантазии кружились вокруг Дилана. Я представляла, как тот обрадуется, получив от меня зелье на камне или камень, неважно. Главное, что у нас есть время узнать друг друга получше. Сходить на свидание, потом он сделает мне предложение, первый робки поцелуй. Ой, нет, второй. Но робкий первый. Признание при луне. Моя романтическая натура еще долго не давала заснуть, подкидывая красивые картинки. Возможно, поэтому я не заметила, как по полу стелется черный туман. Хотя кого я обманываю. Трудно заметить что-либо в комнате, куда еле пробивается лунный свет. Кап-кап. Что-то мокрое, упавшее на моё лицо, заставило поёжиться и открыть глаза.